Глава 6. Луянов не знал, вся ли его группа состоит из санитаров или только один марич, но на всякий случай стерёгся всех. Для этого он разбил группу на двойки и шёл в варьергарде, среентировав сторожевого инка следить больше за спиной. Кроме того, он привязал к себе одного конкистадора, установив с ним кодированную связь. Теперь восьминогий механический паук слушался только его команд и по сути стал телохранителем командира группы. Впереди из за разведчиков бежал ещё дюжина конкистадоров, готовая прийти на помощь в любой момент. Однако Фёдор не был уверен, что Малич не подстраховал себя, как он сам. Первого паука они отправили с донесением спустя час после старта, пройдя около 5 км по чёрному, пустому, словно вымозанному сажей и копотью коридору переменного сечения, то прямоугольному, то овальному, то круглому. Ничего удивительного не происходило, ничего особенного они не увидели. если не считать самого коридора, который, казалось, тянется в бесконечную даль и пульсирует как живой. Затем постепенно стали накапливаться странности. Послышались тихие и необычные звуки, скрипы, вздохи, щелчки, струнные аккорды, топоток маленьких ножек по металлу, зудений мух и посвисты ветра. Изменился поток излучения в сторону увеличения плотности гамма-лучей и нейтрина, началось пархание электромагнитов и гравитационных полей, отразившееся на самочувствии разведчиков не лучшим образом. Скафандры излучения выдерживали, и, тем не менее, вибрации полей отзывались в телах людей ломотой в суставах и ухудшением зрения. Лишь максимальным напряжением защитных генераторов удалось снять эти негативные явления, а о том, что ждало разведчиков впереди, приходилось думать с тревогой. Во всяком случае, ничего подобного Фёдор до этого не испытывал. Коридор начал ветвиться, словно прожилки на древесном листке. Первый узел ветвления они пропустили, но во втором задержались. Коридор здесь был круглым в сечении, и такими же, только поменьше в диаметре, виднелись боковые ходы. Стены хоть свеเฉвали металлом и заметно пульсировали, а по полу бродили голубые огни, похожие на небольшие шаровые молнии. По-моему, мы изначально избрали неверный путь, сказал Полуянов. Или повернули не туда. Данный коридор не принадлежит зданию хроноускорителя. Это и не коридор вовсе, а развёртка струны иного пространства. Предлагаю вернуться поискать настоящий кольцевой коридор и обойти здание кругом. Если удастся, конечно. Нам необходимо найти реактор, выяснить, работает ли он, и определить залёгшие зоны с лифтами хрономембран. Хорошо бы ещё найти ту мембрану, по которой мы с Белым выбрались в наше время, подал голос Марич. Хотя я совершенно не понимаю, как вам это удалось. Мембраны работают только в одном направлении вниз, в прошлое. Полуянов промолчал о том, что он и Григорий были перенесены сюда трансгрессом, никто не должен был знать. И они придерживались версии, что воспользовались лифтом мембраны. Попробуем пройти по этим двум ходам, предложил Марич. Может быть, один из них и приведёт нас в нормальный коридор. Но ответвлявшиеся от основного боковые тоннели не вывели группу к знакомым интерьерам здания. Первый постепенно сужался, петляя, темнел, зарастал чёрной паутиной, пока не усох совсем. Второй наоборот стал шире и вскоре уткнулся в гигантскую шаровидную полость, диаметр которой аппаратура скафандра оценила в 2 км. Полость была заполнена слоистым серым дымом, то и дело пробивалось ядовито-зелёными молниями, оставлявшими в этом дыму чёрные следы. Пришлось возвращаться к развилке и решать, что делать дальше. Марич упорно настаивал на продвижении вперёд. Остальные члены группы соблюдали нейтралитет, и в конце концов Фёдор решил продолжать путь. Если в течение часа не выйдем в здание, сказал он, повернём обратно. Марич занял место впереди отряда, следуя за тремя конкистадорами. За ним двинулись остальные и последним Палуянов. Отпустив группу метров на 30, он попробовал связаться с поверхностью. Ответа не услышал и остро пожалел, что рядом нет Григория. Быстрый в решениях, импульсивный, бесстрашный и целеустремлённый боец-опасник был надёжен как скала. На него всегда можно было положиться в самых безнадёжных ситуациях. Что задумал Ромашин Фёдор не знал, но помнил его предупреждения и назад поглядывал часто. Где-то там, по извивам коридоров, спешила за первой разведгруппой команда ликвидации, и надо было не пропустить момент её появления. Полуянов не знал, что его опасения напрасны. По крайней мере, на ближайшие несколько часов. Вторая группа, ведомая грифом безопасности Шитовым, ставшим санитаром недавно, вышла в другой тоннель и надолго застряла в его умопомрачительных пересечениях с самим собой. Каждое такое пересечение бросало пятёрку ликвидаторов в пузырь пространства с локальным ходом времени, подобный тому, в какой попал когда-то Игорь Васильевич Вашура на земле своей ветви. И каждый раз приходилось выбираться из этого пузыря при предельном напряжении физических сил и энергетических запасов. Наконец, Шитов смекнул, что попали они не туда, и повернул на одну из развилок обратно, только сориентироваться правильно не сумел. Группа продолжала следовать по цепочке инавремени и углубляться в вихревую зону пересечения пространств с удивительными свойствами. Отряд Белого прорвался в ствол из подвала, то есть через подземный тоннель, координаты которого знал только Ромашин. Тоннель был прорыт ещё до катастрофы хроноускорителей и соединял его с бункером независимой аппаратуры и лабораторией времени. Однако после провала ствола в прошлое был частично разрушен, частично затоплен хронопеной. Выцелел лишь северо-западный его участок длиной около полукилометра, о котором забыли все, даже Златков. Вернее, не забыли, а приняли общее мнение, уничтожен. Зато о нём помнил Ромашин, тайно исследовал и использовал в нужный момент. Отряд, экипированный не хуже первой разведгруппы, вышел в коридор, пронзающий в прошлом здание по кольцу, но смог пройти по нему лишь около сотни метров. Коридор перестал быть таковым, потому что в соответствии с изменением формы здания приобрёл тяжеломанное колено, изгибы и разрывы. И напоминал теперь пунктир о кое-где пучок прямоугольных коробов, круглых труб и перекрученных спиралей. Естественно, пройти по нему в другие участки чертополоха было невозможно. Пришлось применить глюк, чтобы пробить проход в ядро здания, соединяющее все разлетающиеся от струны взрыва ветви и колючки чертополоха. Однако ядро оказалось ещё более сложным образованием, нежели каждая вырастающая из него колючка. Оно напоминало качан капусты, каждый лист которого представлял собой слой пространства с разным количеством измерений и свойств. Но это десантники Белого поняли позже, прощупав и испытав на себе с десяток капустных листьев. В первом же они заблудились, едва не потеряв ориентацию, так как слой, в который им удалось выйти с помощью раздирателя кварков, оказался настоящим лабиринтом. Во второй слой капусты они также пробились с помощью глюка, потратив на плутание в первом около двух часов. Этот слой напоминал скорее губку или пласт гигантского разноцветного мха. Пробираться между его стеблями было невероятно трудно, так как росли они почти вплотную друг к другу, и ещё очень сильно мешало сочащееся фиолетовым свечением жижа. Люди тонули в ней по пояс, а иногда по горло, с трудом выбираясь на более мелкое место. Инк с кафандра, разобравшись в потоках палей и излучений, сообщил белому, что жижа, скорее всего, особого рода субстанция. или неизвестной науки поле, и посоветовал поскорее выбираться из зарослей мха, потому что энергозапасы скафандра расходовались здесь слишком быстро. Десантники вернулись к лабиринту и попытались пройти к центру ствола в другом месте. Дыра, проделанная лучом Глюка, вывела их в следующий слой капустного кочейна, представляющий собой ком сахарной ваты, сплетённый из тяжей нитей и жил некой бесконечной паутины. Лучи фонарей выхватывали из тьмы белоснежные перепонки, растяжки и связки, куда бы люди ни бросили взор. Это была настоящая вата или губка, только увелиная в 1000 раз. Искать в ней ушедшую вперёд группу было бессмысленно. Снова вернулись в лабиринт, посовещались, ещё и ещё раз пытались счастье, попадая то на берег, освещаемый звёздным небом чёрного асфальтового океана с бесконечной чередой застывших волн. Освещаемо воззвёздным небом, то мир заполненный туманом, слетающим в нём сиреневыми и багровыми огнями. И снова возвратились к началу пути, поручив инкам скафандров проанализировать погружение и дать рекомендации. Инки трудились полчаса, после чего и родилась гипотеза капустного кокона, переплетения и плотной упаковки слоёв пространств с разными свойствами. Но рекомендации, что делать дальше, куда идти и где искать ушедших раней, инки дать не смогли. Тогда Белый предложил свой вариант движения. Мы примерно знаем место, где вошла в ствол группа ликвидации, сказал он. Попытаемся подойти к этому месту как можно ближе и пойти по её следам. В конце концов, Фёдор знает, кто в его команде враг, а кто друг. Справится и сам в случае нужды. А вот если их настигнут ликвидаторы, Шансов у него не будет. Предложение было принято, и пятерка зеркально-бликующих динозавров направилась по коридору первой струи взрыва, к узлу пересечения ее с ядром здания. Ей предстояло спуститься, а может быть подняться, понятия «верх» и «низ» в этом немыслимо сложном образовании перестали отражать свой смысл. К той точке здания, откуда начала путь пятерка ликвидаторов, отправленная вслед за разведгруппой Полуянова.